Глава семнадцатая. Огненные неприятности. Из темноты коридора вынырнул Руперт Райкайрос. Под распахнутым пальто я увидела, что его грудь пересекают ремни, увешанные артефактами, а на поясе висит мешочек с магическими пулями. Блондин явно чем-то обеспокоен. Он, в свою очередь, удивился, когда увидел рядом со мной Ханса. Тот неопределённо пожал плечами в ответ на его взгляд, и привычным жестом почесал татуировку. Мелькнула непрошенная мысль, что таким образом он чешет за ушком своего демона. Это показалось мне забавным, но я сдержала смешок. Руперт в этот момент повернулся ко мне и сказал, «Ваш урок отменяется, Рой сегодня... немного занят». На его лице промелькнула тень. «Завтра он будет ждать тебя на практике. После завтрака придёшь по известному тебе адресу». Он неопределённо махнул рукой. И я поняла, что блондин имеет в виду комнаты, которые Ару снимал в городе. Сердце тревожно сжалось. У кровника могли быть тысячи причин, чтобы не приходить на урок, который он сам и назначил. Ару делал, что хотел. Но почему-то я была уверена, что в этот момент мой кровник валяется в своих комнатах, зажимая страшную рану на груди. Я отогнала эти картины и ответила. «Хорошо». «А что с моим зачётом по вратам?» «Этого я не знаю». с «Сожалением», — сказал он. «Наверное, будет мучить тебя в другой раз. Мне пора в ночную смену. До встречи, Арейной». С этими словами он ушёл. Ханс, который до этого молча слушал наш разговор, внезапно вздохнул. «Дело плохо». Я удивлённо посмотрела на него. Третий курсник приблизился и зашептал. «Тебе нужно пробыть на виду остаток вечера». «Давай подумаем, как?» «Зачем?» Так же тихо ответила я. «Почему вы не скажете мне правду?» Он немного помялся, но извиняющимся тоном проговорил. «Прости, я не могу тебе ничего сказать, это не моя тайна. Кая?» На этот раз отвечать Ханс не стал, а неспешно направился прочь по коридору. Я пошла за ним, прижимая к груди учебники. Парень продолжил рассуждать вслух. Конечно, можно и правда отправиться в загул по питейным заведениям на улице Белой Сойки. Мы же студенты, нам простят. Но для девушки это не лучший выход. Да и после вечера в твоей компании я рискую огрести проблем. Я сердито буркнула. Моя репутация уже испорчена Рупертом Рекайросом. Теперь половина этого города будет считать меня его новой пассией. И у него ночная смена. Ханс щелкнул пальцами. «А это идея. Бежим!» Я помчалась за ним, ничего не понимая. Мы вихрем пронеслись по коридору Маяхона и вылетели во двор. Посреди него мы и нагнали Руперта. Тот удивлённо воззрелся на нас и спросил. «Вы чего?» Хан согляделся и торопливо заговорил. «Слушай, а ты не можешь сегодня её с собой взять? Скажешь, что её учитель поручил. Никто не удивится, Рой Аруи не такое может». Руперт подозрительно спросил. «Зачем?» Третий курсник помялся и ответил. «Ну, не могу я тебе сказать. Но если ты хочешь ей помочь, сделай, а...» В ответ на удивлённый взгляд Руперта я развела руками и призналась. «Мне известно не больше твоего». Несколько минут он думал, а затем нехотя сказал. «Ну, пойдём. Но выспаться не удастся. У тебя же следующая смена с Роем завтра. И я сомневаюсь, что он её отменит». Есть вероятность, что завтра нам всем будет не до этого, — проникновенно сказал Ханс. С тобой прибудет наша благодарность до гроба. Руперт скептически хмыкнул и спросил. Вы-то ей зачем помогаете? За нами должок. Кажется, это объяснение устроило его, и мы с Хансом помчались в общежитие. В комнате я поспешно набросила купленное у дески пальто сунула в карман несколько артефактов из своего личного запаса и быстрым шагом направилась обратно. Василий снова читал газету, растянувшись на столе. Я припечатала ключ от комнаты к листам бумаги перед призрачно-белым шпицем и сообщила. «У меня ночная практика. Хорошего вечера». После этого я припустила к выходу во весь дух. Вслед мне неслось привычное. «Не бегаем в общежитии!» Руперт терпеливо ждал меня у ворот. На его лице всё ещё было сомнение. И я неловко улыбнулась. «Прости, я и сама не понимаю, зачем всё это. Не понимаешь, но веришь этим оболтусам?» Я покосилась в сторону здания Академии, а затем уверенно сказала. «Они не желают мне зла». Блондин философски пожал плечами и толкнул ворота. Я вышла первой, и мы побрели по освещенным улицам. «Я патрулирую другой район», — предупредил Руперт. «Не думаю, что сегодня нас ждут какие-то трудности» поэтому наслаждайся прогулкой по ночному Энкаджу». Я кивнула. Как он и сказал, теперь мы шли совсем в другую сторону. В этой части города я ещё не бывала, поэтому вертела головой по сторонам. Сначала мы обходили кварталы победнее, затем начались ремесленные улицы. Я разглядывала вывески, ярко освещённые магическими огнями, а Руперт травил байки. Выслушав несколько историй из серии «Как-то в патруле», Я не выдержала и спросила. «Как давно ты в Энкадже?» «Два года», — серьезно ответил он. Любопытство жгло еще сильнее, и я осторожно произнесла. «Не ожидала встретить тебя в Центральных землях, да еще и в патруле. И другом Роя Ару», — грустно улыбнулся он. Я смущенно потупилась. Какое-то время мы шли молча, а затем он мне хоть и проговорил. «Увы, из Энрешвара меня выперли». И было за что. Отец выбрал очень эффективный способ поставить мне мозги на место. И это могло кончиться моей смертью, если бы не Рой. Поэтому, когда год спустя меня милость его пригласили обратно, я остался. «И за друга? Или тебе понравилось жить среди огненных? Кроме меня за Роем и присмотреть некому», — пояснил он. «Да ты и сама видишь, какой он». Мы свернули на оживлённую улицу, и разговор увял. Я увидела белую сойку на одном из домов и едва не рассмеялась. Ночной патруль с Рупертом привёл меня туда, куда не захотел везти Ханс. Блондин улыбался и здоровался с каждым встречным, пока мы шли мимо ярких вывесок и светящихся окон. А я продолжала обдумывать его слова. Мой учитель — сын главы рода, но живёт один в недорогих комнатах или общежитии для преподавателей. Я никогда не слышала о нём до этого, да и болтовня тех старух на балу. Неужели его выгнали из дома? Но зачем тогда Юлиус Ару приходил в Ихон вчера? Эта история всё больше волновала меня. Я обязательно разгадаю его тайну и всё узнаю. Мы уже почти добрались до конца улицы, когда гомон доносящийся из пятейных заведений, прорезал женский крик. «Руперт Рекайрос!» Я обернулась и увидела, что в нескольких шагах от нас Под вывеской из позолоченной птицы стоит жгучая брюнетка в чёрном пальто, из которого выглядывал подол шёлкового платья. Смотрела она только на моего спутника. Но когда девушка взмахнула руками, сгустки огня понеслись в мою сторону. Ответила я инстинктивно. Взмахнула руками, и сила плотным потоком хлынула через моё водное ядро. За долю мгновения собралась в ладонях. Голубой свет широкими струйками стекал с моих пальцев, складываясь в самые плотные изводных щитов, которые я могла создать. Огненные сгустки вонзились в него, и улицу заволокло горячим паром. Когда он рассеялся, я увидела в глазах незнакомки удивление. Больше атаковать она не пыталась. Неспешно приблизилась к нам и вытащила из-за пазухи медальон в виде половинки круга. «Неужели?» — спросила она. Я потянула серебристую цепочку и показала ей свою половину. «Равные», — процедила девушка и смерила меня возмущённым взглядом. «Никогда бы не подумала, что меня сможет осадить какая-то пигалица. Да ещё и без огня». В этот момент Руперт шагнул вперёд и сердито обратился к ней. «Что ты себе позволяешь, Глория? На нас смотрит вся улица. И пусть смотрит», — окрысилась она когда весь высший свет огненных на празднике Рэя Штервицей наблюдал, как ты воркуешь с этой...» Глория выразительно ткнула пальцем в мою сторону. Руперт закатил глаза. Затем он сделал еще шаг вперед и поймал девушку за руку. «С кем? С кем я ворковал у Рэя Штервицей?» Возмутился он. «А к кому я оттуда поехал, случайно не помнишь? Кто со мной глаз не сомкнул до самого утра? Мне кажется, эту леди зовут Глория Бэйтс. Лицо девушки залила краска, а я, наконец, начала понимать, что происходит. Как и ожидалось, слухи о нашей с Рупертом прогулке по саду уже поползли по городу, и официальная подруга пришла выяснять отношения. Или одна из официальных подруг. Может, где-нибудь обретается ещё парочка, и при встрече они с удовольствием повыдирают мне розовые волосы. Глория, между тем, проглотила смущение и продолжила наступать. «А сейчас она что с тобой делает?» Руперт сорвал с себя протупею с пистолетом и артефактами, выразительно потряс ей перед лицом своей суженой и заявил. «В патруле я с ней, в патруле. У девушки магическая практика. Подменяю Роя, он заболел». Его пассия сцепила руки на груди и фыркнула. «Рой, арву Заболел? Не смеши меня. Здоровее твоего приятеля в этом городе никого нет». Блондин раздраженно сказал. «Ну хорошо, хорошо. Ему до чёртиков надоело учить и развлекать дочь кровного врага, поэтому сегодня он намерен отдохнуть. Теперь веришь?» Я опустила взгляд. Конечно, я знала, что всё так и есть. Ару терпеть меня не может. Не рад, что ему досталась такая бестолковая практикантка, как я, да ещё и кровница. Но отчего-то его слова меня покоробили. Как будто от того, что кто-то произнёс это вслух, что-то изменилось. Глория смирила меня сочувствующим взглядом, затем бросила. «Что ж, работай. Поговорим после». После этого девушка развернулась и ушла. Руперт покачал головой, вернул на место протупею с оружием и поспешил дальше по улице, ругаясь сквозь зубы. Как тигрица налетела, уши развесила и слушает бредни. Наверняка Марта ей про это напела, стерва белобрысая. «Мне жаль, что я создаю тебе проблемы» сказала я. Руперт отмахнулся. «Да если бы ты...» «Это же идея Роя была. Знал, что Глории донесут, и она будет биться в истерике. Это ещё цветочки. Утром мне придётся отправиться к ней домой, и там вся прислуга разбежится от визга. Но так-то глумел Ашка, если ты понимаешь, о чём я». Я рассеянно кивнула. Какое-то время мы шагали по улицам молча, а затем Руперт осторожно спросил. Ты как будто расстроилась из-за того, что я сказал. Ты же знаешь, что я соврал ей. И взять тебя с собой меня попросил Ханс Эдвуд. А Рой мне ничего подобного не говорил». Я покосилась на него и ответила, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно равнодушнее. «Но это же правда, разве нет? Он не рад, что ему всё-таки пришлось взять практикантку. Не рад, что она такая безголовая. И ещё меньше рад, что это именно я». На лице Руперта отразилось замешательство, а затем он многозначительно хмыкнул. Я вопросительно посмотрела на него, и блондин улыбнулся. «Знаешь, иногда вы с ним очень похожи». Это замечание привело в замешательство уже меня. Поколебавшись, я спросила, «И чем же? Есть вещи, в которых вы не признаетесь даже себе. Не бери в голову». Отмахнулся он и поспешно сменил тему разговора. Как он и предсказывал, патрулирование на этот раз вышло скучным да нельзя. Мы не встретили никаких адских врат или даже самого завалящегося полиморфа. Руперт любезно довёл меня до ворота Ихона. Больше всего на свете мне хотелось упасть и заснуть на месте, но пришлось тащиться на завтрак. Моего учителя там ожидаемо не было. Кай выглядел уже лучше, а от ожога на его руке не осталось и следа. Я сонно поздоровалась, и Ханс усмехнулся. Судя по всему, ночное дежурство с Рупертом удалось. «Ага», — зевнула я. «Единственный, кто напал на меня в этот раз, — его пассия». «Которая из них?» — переспросил юноша. «А девушка у него всё-таки не одна?» «Может, и одна, но они меняются с такой скоростью, что только и успеваешь глазами хлопать», — серьезно ответил Кай. «Так кого ты встретила?» «Кажется, её зовут Глория Бейтс». Припомнила я. но ну, это серьёзно», — протянул Ханс. «Они расставались уже раз десять. отбилась Естественно, мы равны по силе. А вы ещё не надумали рассказать мне, к чему всё это было?» Я выразительно посмотрела на парней. Они переглянулись, и Кай покачал головой. «Если ничего не случится через пару дней, а если случится, мои слова тебе будут не нужны». В его глазах светилось предупреждение. Я вспомнила о том, что вокруг могут быть лишние уши, и кивнула на руку третьекурсника. Обратился к лекарю. Тот отвёл взгляд и ответил. «Да, отец постарался». При этом его лицо окаменело. Похоже, с отцом он в не очень хороших отношениях. Ханс поспешно перевёл разговор на учёбу. Под его болтовню в сон клонило ещё сильнее. Вяло ковыряясь в тарелке, я доела завтрак и отправилась в город. Меня ждала магическая практика в компании учителя. Несмотря на ужасную усталость, а может и благодаря ей, мои мысли упорно возвращались к ночному патрулированию и словам Руперта. Я вынуждена была признать, что он прав. И отношение учителя, такое понятное и предсказуемое, всё же задевает меня. Но он же мой кровный враг. Разве могло быть иначе? Дверь дома, где снимали комнаты учителя его друг, снова была открыта. На этот раз в кухне выглянула приветливая пожилая хозяйка. Она только скользнула взглядом по моим волосам и улыбнулась. Наверное, Ару предупредил, что к нему явится ученица. Я начала медленно и неохотно подниматься наверх, а затем побрела по длинному коридору. Дойти до нужной двери я не успела. Она распахнулась, и я услышала весёлый голос Руперта. Вот это и называется ревность, дружище. Это он впечатлениями о ночной встрече с Глорией делился, что ли? Блондин вышел в коридор и увидел меня. Как-то неловко улыбнулся и сказал. «Твоя ученица уже пришла». С этими словами он сделал приглашающий жест и прошёл мимо меня в свою комнату. Я подошла к приоткрытой двери и услышала голос учителя. «Заходи». Я осторожно шагнула в комнату и притворила дверь. Ару затягивал ремни протупеи с артефактами. Выглядел он совершенно здоровым. Учитель бросил на меня взгляд и сообщил. «О ваших ночных похождениях мне уже известно». Я кивнула и прислонилась к двери. Спать хотелось невероятно. Я даже представить не могла, как прожить этот день. Глаза закрывались сами собой. Я тряхнула головой, пытаясь отогнать сонливость, и обнаружила, что Ару приблизился и навис надо мной, упираясь ладонью в дверь. Я застыла, как кролик перед удавом, и заглянула ему в глаза, ожидая разноса. Но во взгляде учителя плескалось ледяное спокойствие. «И что мне с тобой делать?» Без привычного раздражения произнёс он. «Это вот, конечно, не дурак, и не стал бы просить Руперта взять тебя с собой без причины». И надеюсь, что эта причина не кай. «За что вы его так не любите?» — вырвалось у меня. «Я?» — искренне удивился он. «Мне нет дела до него. Не могу перестать удивляться тому, что ты его рядом с собой терпишь». Я подавила очередной зевок и не стала отвечать. Усталость навалилась с новой силой. Ару развернулся и направился к комоду в дальнем конце комнаты, рядом с ещё одной дверью. Я едва удержалась от вздоха облегчения. Вернулся кровник со стаканом воды, в который при мне накапал какого-то снадобья. «Пей», — приказал он, показывая этикетку. «Стимулятор, протянешь до вечера. У тебя ещё законодательство сегодня». Не раздумывая, я проглотила горькую жидкость и поёжилась. После этого мы отправились в патруль. В голове медленно прояснялось. Слабость и усталость отступили. Но далеко уйти не успели. Через пару улиц я услышала топот копыт. Ару напрягся, и в следующий миг жандармы уже взяли нас в кольцо. «Что происходит?» — спросил Кровник. Их капитан спешился и доложил. «Боюсь, у нас есть несколько вопросов к леди Суру. Дело не терпит отлагательств. Вам тоже лучше поехать с нами, господин Ару. Так вышло, что вас это тоже касается». Я затравленно огляделась. «Жандармы?» «По мою душу?» «Но я же ничего не сделала!»